Параграф 4. Население и социально-политическая структура России. Рост и движение населения. Население России перед Первой мировой войной составляло без Финляндии и Привислинских губерний 159,2 миллиона человек. Со времени переписи 1897 года оно увеличилось на 33,4%. Естественный прирост населения в 1901-1913 годах на одну тысячу жителей равнялся 17,2, что было значительно выше, чем 80-е и 90-е годы предыдущего столетия. Такой высокий естественный прирост населения, характерный для большинства аграрно-промышленных стран, в основном происходил за счет некоторого снижения смертности. Однако голод и эпидемии при низком уровне народного здравоохранения продолжали уносить миллионы человеческих жизней, и смертность в России была в этот период в два раза выше, чем в Англии, и в 1,7 раза выше, чем в Германии. Одновременно снижалась рождаемость, что обуславливалось ухудшающимся положением крестьянства и аграрным переселением Европейской России – где проживало более трех четвертей всего населения страны. После издания Переселенческого закона 1904 года значительно усилился процесс переселения крестьян в восточные и южные районы России. Страница 313. Основная масса переселенцев оседала в Западной Сибири и в областях Степного края. В 1905-14 годах В Сибирь переселилось более трех миллионов крестьян. Однако поток переселенцев в эти районы не внес особых изменений в структуру размещения населения в целом по стране. Сибирь и Степной край по-прежнему были слабо заселены. В Европейской части России в 1913 году проживало 76,9% всего населения империи, без Финляндии и Привислинских губерний. Но даже здесь отдельные районы резко отличались плотностью населения. Так, в 1912 году при средней плотности населения Европейской России 28,9 жителей на одну квадратную версту, в Московской, Киевской и Подольской губерниях этот показатель равнялся более... Ста жителей на одну квадратную версту. В Петербургской, Курской, Рязанской и Полтавской губерниях более семидесяти жителей. В то же время в отдельных европейских губерниях Архангельской, Фологодской, Аланецкой была весьма низкая плотность населения, около семи жителей, а в Сибири, в степном крае, один человек на одну квадратную версту. Россия представляла собой многонациональное государство, в котором проживало более ста различных крупных народностей и небольших национальных групп. По общественно-экономическому развитию они стояли на различном уровне, от самых примитивных форм патриархально-родового строя и кочевого охотническо-товодческого хозяйства до развитых капиталистических отношений. Городское население России – Увеличилось с 16,8 миллионов жителей в 1897 году до 28,5 миллионов жителей в 1914 году, то есть почти на 70%. Происходил и относительный рост городского населения. В 1897 году удельный вес горожан составлял 13,4% от всего населения страны а в 1914 году – 17,9%. Наиболее высокими были темпы роста населения в крупных городах. В 1914 году только в городах с населением более 100 тысяч жителей проживало 9,3 миллиона человек, то есть 32,6% всего городского населения России без Финляндии и Привислинских губерний. Переплетение передовых капиталистических форм хозяйства с докапиталистическими и патриархальными отражалось на социальной структуре населения. Хотя город и играл ведущую роль в общественно-экономической жизни, сельское население значительно преобладало над городским. Зажиточных сельских хозяев было больше, чем мелких капиталистов в городе. Вместе они составляли значительный слой населения страны. Россия была, как отмечал Ленин, наиболее мелкобуржуазной страной в Европе. Примечание. Смотрите полное собрание сочинений, том 25, страница 101. Конец примечания. В начале XX века происходили заметные изменения в количественном составе основных социальных групп капиталистической России. Прирост крупной буржуазии помещиков – высших чиновников в 1913 году по сравнению с 1897 годом составил 40%. В полтора раза возросло, по сравнению с данными на конец XIX века, количество рабочих. На 38% увеличилось число мелких капиталистов и на одну треть слой пролетаризировавшихся и пауперизировавшихся крестьян. В составе трудящихся сильно вырос удельный вес пролетариата и полупролетариата. Он составил 53,2%. При этом рост удельного веса рабочих в составе населения страны составил 2%. Доля же мелких хозяев снизилась на 3,2% при возрастании ее абсолютных размеров на 6,2 миллиона человек. Рабочий класс. В 1900-1913 годах произошли значительные изменения в количестве и структуре рабочего класса. Общая численность рабочего класса в 1913 году равнялась 17,8 миллионам человек. Значительно увеличился удельный вес рабочих, в наиболее технически оснащенных отраслях промышленности – машиностроении, металлургии, а также на железных дорогах. В крупных городах возросли количество и удельный вес индустриального пролетариата. Страница 314. Мощные капиталистические предприятия объединяли и сплачивали рабочих в крупные пролетарские коллективы. На этих предприятиях складывались значительные по своей численности Кадры постоянных потомственных рабочих, навсегда порвавших связь с землей. Численность потомственных рабочих в 1913 году составляла более половины всего рабочего класса. В 1900-е годы значительно возрос удельный вес работниц. В некоторых отраслях они составляли треть всех работавших, а в текстильной промышленности более половины. Широко использовался и детский труд. В 1900-1913 годах значительно возросла концентрация рабочих на крупнейших промышленных предприятиях. Наиболее высокого уровня она достигла в хлопчатобумажной и металлургической отраслях. Несколько ниже она была в машиностроительной, горнодобывающей и сахарной промышленности. В крупных промышленных городах, особенно в Петербурге, на предприятиях с числом рабочих свыше тысячи человек, было занято 60% индустриальных рабочих. Концентрация рабочих на крупнейших промышленных предприятиях и в промышленных центрах способствовала сплачиванию многонациональных отрядов российского пролетариата в единую интернациональную силу. Это единство укреплялось в общей революционной классовой борьбе. рост классовой сознательности пролетариата – Влиял и возросший культурный уровень рабочих. Среди индустриальных рабочих была более высокая грамотность. В результате революции 1905-1907 годов рабочие добились существенного повышения заработной платы. Однако в связи с ростом цен на предметы массового потребления реальный заработок оставался низким. Условия труда на предприятиях, даже в наиболее развитых отраслях промышленности, были тяжелыми. По-прежнему была высокой продолжительность рабочего дня. Почти на всех предприятиях отсутствовала какая-либо охрана труда. Профессиональные болезни и трудовые травмы были повсеместным явлением. Продолжал оставаться низким уровень медицинского обслуживания. Жилищные условия, как и раньше, были очень тяжелые. Крестьянство. Существенным образом менялся социальный и экономический облик деревни. Крестьянство с его хозяйством утрачивало черты, присущие ему как классу старого феодального общества. Процесс социальной и экономической дифференциации крестьянства в российской деревне имел свои особенности. Сельское население, несмотря на увеличивавшийся отход крестьян в города и промышленные центры, продолжала расти и оставалась самым многочисленным классом в структуре населения. Состав крестьянства его землеустройство, хозяйственная деятельность и быт претерпели изменения в результате проведения Столыпицкой аграрной реформы. К началу 1916 года из общины вышли и укрепили землю в личную собственность около 2,5 миллионов домохозяев – 22% на площади около 16 миллионов десятин, составившей 14% общинной земли. При этом примерно половина землеустроительных работ была связана с созданием единоличных хозяйств. На землях сельских общин землеустройством, преимущественно переходом на труба, была охвачено 1 миллион 265 тысяч 487 тысяч или 10,3% всех крестьянских хозяйств на площади 12 млн 231.910 десятин земли, составившей 8,8% всей надельной земли. Таким образом, реформа некоторым образом открыла путь для ликвидации малоземелья. Зажиточному крестьянству предоставилась возможность постепенно сосредоточить в своих руках земли мелких владельцев. Беднейшим крестьянам, фактически пролетарием и полупролетарием деревни, она открывала возможность окончательно порвать связь с землей и перейти на положение наемных рабочих. В годы реформы надельную землю продали 1 101 769 дворов 9 – 9% всех крестьянских дворов. Страница 315. В руки новых хозяев таким образом перешло почти 4 миллиона десятин земли – 2,8% надельных земель. При этом следует отметить, что продавцами земли оказались 36,9% Процентов крестьян, укрепивших землю в личное пользование. Проданная ими земля составила 21,6% укрепленной земли. Землю продавали и крестьяне, переселявшиеся на новые места жительства. Всего за годы реформы переселилось более 2,5 миллионов человек. В целом, однако, Столыпинская аграрная реформа не решила коренных социальных и экономических проблем российской деревни. Основные противоречия не только не были устранены, но еще более обострялись. Аграрное перенаселение продолжало возрастать, крестьянство, несмотря на жестокость властей, усиливало свою борьбу за землю. Ширилась и росла волна крестьянских выступлений против помещиков буржуазия. В период империализма происходят количественные и качественные изменения в составе и положении российской буржуазии. По определению Ленина, она представляла собой, кавычки, экономически самый могущественный класс капиталистической России, кавычки закрыты. Смотрите Полное собрание сочинений, том 23, страница 395. Экономическое лицо российской буржуазии, как и буржуазии других капиталистически развитых стран, определяли наиболее передовые формы организации капитала. Но по своей структуре верхние слои российской буржуазии отличались от западноевропейской рядом особенностей. Перед Первой мировой войной выделяются два типа российских капиталистов различных как по своему происхождению, так и по форме эксплуатации и организации капитала. Еще в период до монополистического капитализма сложилась крупная буржуазия в ведущих промышленных центрах, которая превратила свои семейные фирмы в акционерно-паевые предприятия с узким кругом владельцев крупных паев. В этой группе буржуазии преимущественно провинциальной, Выделяются московские капиталисты, претендовавшие на роль выразителей интересов российских торгово-промышленных кругов. В период империализма крупный московский капитал постепенно становится монополистическим. Московская капиталистическая элита еще не превратилась в финансовую олигархию, не создала крупных концернов финансово-промышленных групп но лидерство свое в русских торгово-промышленных кругах она не упускала. Другой тип крупного российского капиталиста представлял узкий слой финансовой олигархии, преимущественно петербургской, который вышел не из потомственных предпринимателей, а из числа высших служащих банковских и промышленных монополий. Среди них преобладали бывшие крупные чиновники Министерства финансов государственного банка и других государственных учреждений. Они контролировали огромные капиталы акционерных, промышленных и финансовых предприятий. Кроме того, существовала еще одна многочисленная группа капиталистов, преимущественно провинциальных, которая действовала в основном в сфере торгового капитала. В период империализма Еще более усиливается многонациональный характер российской буржуазии. В ее состав входила большая группа капиталистов иностранного происхождения, буржуазия национальных окраин. Одновременно с процессом складывания системы монополистического капитала происходил и процесс политической консолидации буржуазии. Она стремилась к усилению своего значения в политической жизни страны и в делах самодержавного государства. Однако эти политические вожделения буржуазии находили выражение лишь в приспособлении к самодержавной государственной системе, к политическому господству помещиков, крепостническим, полуфеодальным пережиткам, которые она использовала для получения сверхприбылей Страница 316-я. Политическая консолидация буржуазии проходила в условиях острой борьбы с пролетариатом. Под воздействием этого фактора, возникшие в годы революции 1905-1907 годов, первые политические партии буржуазии выступили с контрреволюционными программами. Однако сильной собственной политической партии российской буржуазии так и не создала. В борьбе против революции буржуазия объединялась с сохранившим свое политическое господство дворянством. Помещики. В руках поместного дворянства находился огромный земельный фонд, стоимость которого на 60% превышала общую массу акционерного капитала в стране. Сохранение гигантских помещичьих Латифундий являлась основным условием живучести крепостнических пережитков в экономическом и политическом строе России. В период империализма крупнейшие помещичьи хозяйства утрачивали чисто дворянский характер. Треть крупных землевладельцев была буржуазной по своему происхождению. Помещичьи хозяйства все более связывалось с промышленным капиталом. Поместное дворянство экономически дифференцировалось. Усиливались противоречия внутри дворянско-помещичьего лагеря. Мелкие помещики-дворяне разорялись и пополняли чиновническо-бюрократическую среду. Дворяне-латифундисты сохраняли и умножали свои богатства. Помещиками становились выходцы из других сословий. Несмотря на то, что крупное поместное дворянство составляло меньшинство среди имущих верхов, Оно занимало господствующие положение во всех сферах государственного управления и представляло собой, кавычки, самый сплоченный, самый образованный и наиболее привыкший к политической власти класс. Кавычки закрыты, смотрите «Ленин», полное собрание сочинений, том 5, страница 26 Первая народная революция вынудила и поместное дворянство к созданию политических партий и организаций. Эти партии объединил созданный в 1906 году Совет Объединенного Дворянства, который стал определять в основном политику правительства. Дворянство поставляло кадры высшей бюрократии, осуществлявшей верховную власть как в центре, так и на местах. Она пополнялась и из других сословий, что придавало ей буржуазный характер. Этим определялась двойственность социального лица российской бюрократии. Хотя среди высших гражданских и военных чинов большинство составляли потомственные дворяне, бюрократия, выражая интересы дворянства, постепенно сближалась с финансово-промышленным миром, Чиновники часто переходили на службу в акционерные компании, банки и другие предприятия. Они становились видными деятелями российской финансовой олигархии, возглавляли крупнейшие финансово-промышленные группы. Иногда на самые высокие государственные должности назначались представители финансовой олигархии. Возникали устойчивые связи между государственным аппаратом и финансовой верхушкой монополистического капитала. В начале XX века Россия в экономическом отношении, по оценке Ленина, достигла среднего уровня развития по сравнению с передовыми капиталистическими государствами, и в ней проявлялись все основные противоречия, характерные для новейшей стадии развития капитализма – империализма. Сохранение феодальных пережитков в империалистической экономике и социально-политической системе самодержавного государства тормозило и замедляло развитие, усиливало и обостряло социальные и политические противоречия российского империализма. В этих условиях укреплялось единство всего трудового народа России в борьбе против самодержавия, за демократическое переустройство и за социализм.